Часть вторая. Безумие. Глава первая. Что же было тогда? Четыре долгих года, набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскаленными колесами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли Мрачными скалами, обрызганных бомбежками домов, С чернеющими глазницами окон, Наглухо закрытыми подъездами, Где мертво остановились лифты, Где на площадках лестниц Не пахло из затихших квартир немецкими супами, И не слышно было ни шагов, Ни стука дверей, Не обыденно приветливых голосов, Раскланивающихся в подъезде соседей, Не этих вежливых, большое спасибо, пожалуйста. Везде стыла сумеречная тишина пустыни, без единого во всем городе выстрела. Последняя оборона Берлина, Рейхсканцелярия и Рейхстаг пали. всё было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу стихли, Всюду нехотя рассеивались угарные дымы, и словно из кровавого аспидного месива постепенно выявлялись площади и улицы, загроможденные угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, еще теплых, еще курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрестках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулеметными очередями, вывесками магазинов и парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожженных машин, Бронетранспортеров И сковерканных орудий Везде валялись расплющенные Гусеницами цилиндры немецких Противогазов Смятые каски с темными знаками Орлов Зловеще раздавленные велосипеды Переломанные детские коляски Клочки камуфляжных Плащ-палаток Серые русские ватники Обрывки грязных бинтов Распростертые плоскими змейками автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной. И кое-где, среди обвалившейся на тротуар остро срезанной чем-то стены, можно было видеть в обломках мебели затянутой кирпичной пылью пианино, его по-мертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро. А над хаосом разрушения на верхнем этаже оставалась часть квартиры, Часть стены. Темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий. И люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине провода меж пробоин потолка. Весь этот огромный, зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней, содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнем И будто извивался в дыму, озлобленно вскидывал толстые багровые щупальцы танковых выстрелов, тонкие плети пулемётных очередей, хлещущих по пролётам улиц. Выбрасывал реактивные молнии фаустт патронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов. Он выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы. Он погибал, но еще выказывал свою неутоленную жадность к человеческой крови, подтверждающими знаками на останках собственной плоти, на стенах домов, на мостовых, на заборах. Берлин «Berlin bleibt Deutsch! Schlag neun тут, Что означало «Берлин остается немецким, убей девять русских!» Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, напитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжкой горькостью жжоных кирпичей с примешанным приторно-сладковатым душком где-то погребенных под развалинами трупов. Вверху обозначенных после буйства огня каменных коридоров над закопченными улицами. Свисали зацепившиеся за балконы обрывки простыней, белых тряпок. Слабый ветерок шевелил их и шевелил в черных провалах залу холодеющих пепелищ. Бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых. Покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей. Но так по-весеннему солнечен, мягок был тот майский день. Так сияли, круглились в высоком голубом небе облака. Такая шла по нему неправдоподобная тишина. Такое распространялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах. И, казалось, не было нигде в этом поверженном городе ни одного вооруженного солдата. не обывателя. Однако это было не так. Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, саперами, связистами, спустя три часа после завершающего выстрела возле забаррикадированных бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном торможении Погрузился как в воду, Скошенный ничем не оборимым И оцепеняющим сном. Это было почти повальное наваждение сна, Неподчиненное уже сознанию, Которое в неистовстве многожданного облегчения Кричало, верило, ликовало, Что кончилось последнее сопротивление в Берлине, Последняя крепость Рейхстаг пал, И солдаты, бравшие Берлин, Будто бы остановились на бегу С разжатым пределом исхода, Пьяные возбуждением, Свершившимся, наконец, счастьем, Ошеломленные тишиной. Все, пошатываясь, расстегивали Пропотевшие воротники гимнастерок, Трясущимися от усталости пальцами Сворачивали цигарки, И тут же, со слепающимися глазами, Иные, даже не докурив на солнцепёке, Валились под колоннами у нагретых ступеней Рейхстага На песчаные дорожки, На каменные плиты молчаливых кирх, На ковры богатых особняков, На постели брошенных квартир. Валились, не раздеваясь И не откинув толстых стёганых бюргерских одеял. Спали в танках и на снарядных ящиках, Сидя на станинах орудий, Стоя у котлов кухонь в неловких позах, Лёжа грудью на столах, на подоконниках, Пружина, сжатая четырьмя годами войны, Наконец освобождённо разжалась, И её крайней точкой окончательного разжатия Были не еда, не глоток воды, а сон. Сон этот... посреди еще местами дымившегося Берлина. Продолжался несколько часов. И хотя бесперебойно работала только связь командных пунктов, непрерывно передавая в соседние армии, в Москву, весть о прекращении огня в центре логова, о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров Не нашел бы в себе человеческой воли поднять сваленных усталостью солдат, отдать приказ прежним командным голосом. Никто сейчас не имел на это права. Облитый теплым майским солнцем с бездонно сияющего неба затихший Берлин глубоко спал. И как в затянувшиеся ночные часы повсюду наглухо закрыты были подъезды, Опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, Но в сумрачно затаенных квартирах Чужие испуганные глаза Жадно и быстро приникали к щелям ставней, Должно быть, веря и не веря В то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Ничто уже не напоминало былого масляного блеска И утренней чистоты вымытых мостовых, Нигде не было видно на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами. Нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподнимающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты. И молоденький, хорошо причесанный, веселый кельнер В белоснежном переднике. Уже не нес на подносе кружку Холодного янтарного пива. Не перебегал деловито улицу От ближнего бара к парикмахерской, Где брился какой-нибудь любитель Разнеженно отдохнуть в кресле После душистой мыльной пены на щеках, Мягкой бритвы, пахучего одеколона, После горячего компресса, Приятно распарившего кожу лица. прежнего, добропорядочного, строго режимного и размеренного Берлина не существовало. Батарея, в которой Никитин командовал взводом, наступала вместе с пехотой восточнее Тиргартена по направлению к бункерам рейхсканцелярии, метр за метром продвигаясь по широкой аллее мимо какого-то глухого забора. С той стороны... Сквозь отдаленное гудение танков Жарко и часто рассыпалась автоматная пальба, Простроченная грубыми очередями пулеметов. И раз за два почудилось, донесся оттуда Дикий утробный рев, так не мог кричать человек. И вездесущий подносчик снарядов у шатиков, Белобровый, длинношей парень, По причине наивности не перестававший всему удивляться, Подбежал к Никитину И, испуганно вытаращив голубиные глаза, Сообщил, что в проломе забора Вроде видны под деревьями клетки со зверями, И, кажись, слон на горке с поднятым хоботом ходит, А также наши, похоже, без выстрелов По дорожкам продвигаются, Но по ним фаустники и автоматчики спереди лупят, И тридцатьчетверка перед мостиком горит. Никитин по разговорам знал, что левее их дивизии введены в бой танки генерала Катукова. И в тот момент, когда Ушатиков сообщил о появлении тридцать четверок в зоопарке, почувствовал вдруг свои орудия вблизи бункеров и подумал только «Рядом!». Двое суток через проломы в домах, по навалам кирпича и щебня в бывших квартирах, Через обваленные балки перекрытий батарея на руках подтягивала орудия до района ЦОО. Северо-западные подходы к зоопарку простреливались днем и ночью мощными точками обороны на углах забаррикадированных улиц. Проскочить на машинах было невозможно. А когда, наконец, выкатили первые орудия на влажную прошлогоднюю листву огромного парка, Ещё сырого, сквозистого, пахнущего осенней прелью, Но уже молодо и нежно зеленеющего листочками, Когда открыли огонь по ближним самоходкам, Стоявшим полудугой за кустами. Всю батарею охватило неудержимое сумасшедшее неистовство. Самоходки, медленно пятясь, отходили в чащу По каким-то знакомым им дорогам. Вновь выползали на перекрестке аллей. Пехота впереди залегала и подымалась, Рассачивалась меж деревьев. Автоматные очереди, беглые раскаты орудий Срывали с отрицаемых ветвей молодую листву. И дым выстрелов самоходок и выстрелов батарей, Поспешно мелькающие в нем кометы разрывов, Сплошь скрыли черно-лиловой наволочью небо над парком, И потерялся отсчет времени. Утро было, день или сумерки. И появлялась отчаянная мысль, Что потонувший в непробиваемой мгле этот парк Расположен не в центре Берлина, А отъединен от всего мира, Что впереди нет нашей пехоты, Нет никакого продвижения, Нет ничего, кроме огня, грохота, лязга и дыма. Изредка уловимое гудение танков за бетонной оградой. Дикий животный рев оттуда, и оскалы пламени в тьме аллей, и жирно дымившие на перекрестках троп самоходки, и упругое дрожание земли, вздохи, сопение Завывание тяжелых снарядов на разных воздушных этажах зачерненного поднебесья И бесконечные молотообразные удары разрывов в близком городе Недалекие строчки очередей Все это смешалось, задержалось, не изменяясь на одном месте Там, где должна была быть недостигаемая орудиями оборона немцев И где ее не было Но вечером около орудий возникли неожиданно люди. Двое мальчишек-связистов из пехоты. Они с треском катушек, с живой перекличкой, будто и немцев нигде не было, протягивали в потемках неизвестно куда линию. Пробегая мимо расчетов, закричали что-то озорное, грубое, подначивающее артиллеристов, разглядев не лица, а черные в пороховой саже маски вместо лиц. И не сдержанно хохоча сообщили, как выстрелили. Наши в бункерах, во дворе одни мертвые фрицы, хана там им полная, оттуда на КП связь тянем, а Гитлера, усатого черта, не нашли там. И молниеносно пропали в темноте, прокладывая тонкий провод по ветвям деревьев. А Никитин... До тошнотного предела, изнеможденный нескончаемым боем Вчерашним выкатыванием орудий через проломы в домах Увидев связистов, как-то сразу потерял азартно подгоняющее желание Посмотреть ненавистную и долгожданную полосу сопротивления немцев Уже захваченную пехотинцами «Спать!» Еле ворочая языком, безголосы выговорил он Кто хочет принести воды, умыться и спать до приказа. Он так и не увидел эти бункера рейх с канцелярии. На рассвете по холодку его разбудили шум мотора, голоса, и он тревожно вскинулся на разосланных под орудием ветвях, отбросил шинель с головы. Рядом стоял часовой, наводчик третьего орудия «Таткин», продрогший на ветерке парковой сырости, и зябко улыбался двойными заячьими губами в пшеничные усы, отпущенные, вероятно, для того, чтобы скрывать этот дефект. «Что?» — крикнул Никитин. «Командир батареи прибыл», — ответил Таткин, покашливая и согреваясь нелепым приплясыванием. «Гранатуров-то наш! Да еще кухню приволок на автомобиле!» Вокруг было необычно тихо и светло. Нигде не раздавалось ни одного выстрела. Взвод спал между станинами на брезенте, прикрывшись шинелями. А посередине аллеи, неподалеку за орудиями, поблескивал новенький трофейный опель с прицепленной кухней. Уютный дымок струился под деревьями. И старшина батареи, быкообразный, неповоротливый, напруживая багровую шею, отвинчивал при помощи повара крышку котла, видимо, очень горячую. Оба то и дело отдергивали руки, мотали пальцами. И, похрустывая влажными листьями на газоне, от Топпеля крупными шагами шел командир батареи, старший лейтенант Гранатуров, поправляя мощными плечами накинутую длиннополую шинель. А из-под полы, Высовывалась перебинтованная кисть на марлевой перевязи. Матовое его лицо, заметное щегольскими косыми бачками и крючковатым носом с крутым вырезом ноздрей, всегда как бы готовое разозлиться, было сейчас оживлено. Он крикнул грубовато-весело. «Никитин, жив! Штаб обороны Берлина взяли!» А вы как на перинах дрыхнете, сундуки лошади. Ну и батарея у меня. Подъем! Всем жрать! Старшина, раздай трофейный шнапс для бодрости духа. Да так накорми, чтоб животы трещали. Ясно? Небось, думал Никитин, руку мне царапнуло, так я в госпиталь лягу. Ни хрена подобного. Перевязку сделали... «Укольчик в задницу всадили от столбняка на всякий случай, а потом в один дом на ночь спикировал. И вот, как видишь, на опеле прикатил с кухонным прицепом, Ха -ха. а по дороге в зоопарк и на КП полка закатил. У тебя, сразу вижу, связи с ними нет. Дьяволы-лошади, без меня-то вздохнули, видать? Где книжко?» «Гранатуров». Два дня назад был ранен на прямой наводке при обстреле занятой немцами станции метро на берегу Шпрея. Оттуда был отправлен в Медсанбат, и лейтенант Книжко, командир первого взвода, остался за него. Никитин, окончательно разбуженный рокочущим голосом комбата, хотел было доложить о продвижении взвода через проломы в домах к Тергартену, о вчерашнем бое с самоходками, о том, что лейтенант Книжко, командуя своими двумя орудиями, находится справа, на соседней аллее, но Гранатуров слушать не стал. Он отсек его доклад взмахом здоровой руки и, глядя на зашевелившихся между станинами солдат, не отвел, а Никитина в сторону от орудий, сказал в полголоса, что без бинокля видно Берлину крышка, и, по слухам, в штабе дивизию, надо полагать, будут выводить куда-то из города, поэтому на всякий случай приготовиться к маршу. И, сказав это, зашагал к солдатам, а они, да нельзя вымотанные вчерашним боем, не отдохнувшие, с просонок крякая, сплевывая, прокашливаясь, закуривали щедро раздаваемые старшиной немецкие сигаретки, глазели на трофейный «Оппель», на прицепленную к нему кухню, и уже кое-кто, взбадриваясь, начал позванивать котелками. «Ну что, что, ребята, возитесь, как жуки навозные?» — крикнул Гранатуров. «Небось по самоходкам стрелять, это вам не среди львов атаковать, неясно?» Он привесело выругался. «По дороге мы тут со старшиной в зоопарк завернули». Львы-стервецы до сейчас по дорожкам расхаживают, Волки вокруг слона стаей бегают, А бегемот в бассейне лежит с миной в животе. Вот где хлебнули славяне, Самоходки не в счет, ерундовина, так или нет?» Слова Гарнатурова о выводе дивизии подтвердились. В полдень 2 мая был получен приказ Артполку сняться, и двигаться по шоссе Берлин-Кёнигсдорф. Никто в батарее не знал причины спешной перегруппировки. И, поговаривая об отдыхе, ехали по улицам Берлина в странной, опустившейся на землю тишине, такой пронзительно огромной, такой невероятной посреди голубого неба обглоданных домов дыма и развалин, что, казалось, оглохли все. Я не знаю, что это значит. Почему я так печален? Воздух прохладен, смеркается. Чёрта, как же дальше? Забыл. Кто это написал? Идёт элегийна. Ларелея. Какая-то сказка о Ларелее. Кажется, с распущенными волосами сидела на скале на берегу Рейна, а вокруг была потрясающая тишина и струились волны. А она зачем-то пела, и, по-моему, что-то грустное. Да, да, что-то такое грустное. Так кто же написал, в конце концов, Гёте или Гейне? Все забыл. Вот молодец. В каком это учили классе? В восьмом или в девятом? Ах, какой умница! Какой молодец! Какой знаток немецкого языка! Руки вверх, не стрелять быстрее! Но это я знаю, и весь мат немецкий знаю. Прекрасно, герл-лейтенант. Итак, как же спросить, положим, вы читали сказку о Ларелея? Или, например, сколько стоит кружка пива? Никитин, нежась в постели под пуховой периной, листал разговорник, дурашливо разговаривал сам с собой и наслаждался прохладой, утренним покоем, разовеющими бликами на потолке немецкой уютненькой мансарды, где он спал один, отдаваясь часами благостному после сна ничего не деланию. Целые сутки ему не нужно было беспокоиться о чем-то, отдавать необходимые распоряжения, лично проверять посты ночью, что нужно было обязательно делать на передовой, ожидать требовательного телефонного звонка, внезапного приказа, вызова к командиру батареи перед наступлением или перед маршем. Целые сутки стояли в маленьком городе Кёнигсдорфе, километрах в пятидесяти от Берлина, отведённые в сторону от главных событий, где-то ещё происходивших. И дачный чистенький городок этот, красной и весело сиявший черепичными кровлями, остриём каменной кирхи, весь солнечный, провинциальный, весь в белой пелене зацветающих яблоневых садов и ранней густой снежно-белой сирени, нависавшей из-за оград над тротуарами, был совсем не тронут войной, не задет ни одним снарядом, ни одним выстрелом. Война прошла мимо него, чуть слышимой в отдалении канонадой, дребезжанием стекол, низким ревом советских штурмовиков, лишь дважды прошедших над крышами, во время боёв в Берлине, как узнал потом Никитин. Но всё же, когда арт-полк вечером входил в городок, угрожающе нарушая сон его соединённым гулом студебеккеров, улочки были безлюдны, ни единого огонька не зажигалось в зашторенных окнах, и пятнами светлели на балконах траурно спущенные простыни. Старший лейтенант Гранатуров отдал приказ занять огневые по юго-западной окраине, и Никитин разместил свой взвод в совершенно пустом доме. Орудия были вкопаны на открытой позиции в 150 метрах за оградой Яблоневого сада, за которым, как огромная вытянутая чаша, обводила окраину городка большое озеро, и был виден за озером темнеющий лес, Полоска шоссе из леса, прорезанная меж весенних лугов. Направление стрельбы. Там, в лесу, по сведениям Гранатурова, еще шастали ночами втихаря фанатичные вервольфы, остатки разбитых на подступах к Берлину фашистских частей. Но чувство привычной опасности на передовой, заставляющее спать с оружием на расстоянии протянутой руки, Вскакивать при малейшем шорохе Даже в состоянии мертвящего затишья. Это металлически острое чувство опасности Исчезло по первому утру, Смытое реденьким парным майским дождичком, Текущей по яблоневым садам деревенской тишиной, Солнечным, как радость, теплом На буйно-зеленых и сочной после дождичка траве. И вскоре мирно запахло в городке нагретым камнем, тонко-сладким ароматом сирени. Целые сутки, каких, пожалуй, за всю войну не было, солдаты отмывались, очищались, отстирывались, отглаживались, отъедались, разместившись в невообразимой домашней благоустроенности под добротными немецкими крышами, где поражали аккуратность аккуратностью чистые кухни, уставленные по полочкам разнокалиберными кастрюльками и баночками. где в конец удивляли отделанные разноцветным кафелем ванной и с туалетом, роскошными зеркалами и пушистыми ковриками на полу, где в спальнях были невиданно широкие постели, толстые перины, мягкие подушки. Все представлялось фантастическим начавшимся вчера праздником и не верилось, что в нескольких десятках километров отсюда могли быть угрюмые развалины Берлина, Угар горелого камня. Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась. Жизнь пошла вольно. Спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным биром, отбой, Разговоры о перепуганных фрау, вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками, подначиванием разговеться немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали. Шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты. И детский безмятежный сон до утра. Война, Берлин. сопротивление эсэсовских частей в австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии, этот фронтовой мир вроде бы незаметно отдалился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность. И осталась только действительность, одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха. В городке еще были закрыты магазины, парикмахерские, и пивные бары. Но уже изредка на улицах стали появляться пожилые немцы в черных костюмах, вязаных жилетках. Сторожко поглядывали они на орудия, на машины, на повозки. Завидев же встречных солдат и офицеров, почтительно приподымали над головами фетровые шляпы, издали приготавливали заискивающие улыбки, бормотали с покорностью «Готен так, герр зольдат!» «Готен так, герр офицер!» Никитин, как и все, пребывал в состоянии раскованной и ленивой беспечности. Как и все, почти не думал, что ушедшая куда-то к близкому концу война может нарушить этот судьбой неспосланный батареи покой. Поэтому решил от нечего делать изучать немецкий язык по военному разговорнику, выданному офицерам на границе Германии. И этим ранним утром он с благостным удовольствием валялся на постели, разговаривал вслух, перелистывал разговорник и после крепкого сна, без тревог, без вызовов Овеянный этим счастливым покоем, особенно чувствовал свое отдохнувшее тело, свое физическое здоровье, чистое белье. «Их вай нихт, вас золь эс бедойтен, дас их зо траурик бин». Так, переводим. Я не знаю, что это означает, почему я такой грустный. Вот это я помню». Говорил вслух Никитин, потягиваясь под пуховой периной, и оглядывая веселенькую, залитую розоватым солнцем комнатку, оклеенную выцветшими обоями, разрисованными цветочками и листочками, поглядывая на фотографии усатых стариков при котелках и солидных старух в древних кружевных шляпах, на старинный потрескавшийся комод, платяной шкаф, Круглое зеркальце в рамке слева от двери, на столик с чернильным прибором и свечой, прикрытой колпачком, навесит от кем-то по неизвестной причине оставленный уют. — В самом деле, — сказал Никитин, — мне грустно, потому что я не знаю, кто тут жил. — Как это будет по-немецки? — Кто — Вер? — Жизнь — Лебен? — Ну а теперь, гер-лейтенант, — Попробуем сложить фразу. Однако он не сложил. На первом этаже хлопнула, ударила по тишине дверь. Кто-то там вошел со двора. Затем внизу рявкнула луженая глотка. «Подъем! Прекращай дрыхнуть, славяне!» И сейчас же послышались заспанные голоса, покряхтывание, смех сквозь протяжную зевоту. И чей-то тенорок спохватился, воскликнул. «Ах, братцы, какую я бобёнку во сне видел! Стоит она у забора, и так с прищуром кивает, кивает мне!» «А ты что, чесался, дурья голова, или действовал? Дальше что было?» «Расстройство! Всегда во сне как следует не получается, известно, видение одно!» Пояснил зубоскалищий тенорок. «Эх, ребя, гладкую бы какую-нибудь на эту перинку под бочок! Неделю бы не жрал, а только бы...» «Ты откуда прибег, сержант? Чего загремел?» «Гулял ночь никак, а людей чуть свет подымаешь!» И переливистый командный голос сержанта Меженина. «А ну бриться, умываться, туалет навести, котелки в зубы и за завтраком! Медведя давить и много!» «Опухли ото сна!» «Все, подымайся!» лейтенант разбудили?» «Да пусть себе спит! Чего ему?» Потом Никитин услышал скрип тяжелых шагов по лестнице, отбросил разговорник, потянул с кресла обмундирование и, быстро надев галифе, отозвался. «Я встал, миженин Входите!» «Что за спешное дело?» «Надеюсь, не танковая атака?» но пожалуйста, входите!» Добавил он по-немецки. «Битте!» «Разрешите, товарищ лейтенант?» Вошел командир третьего орудия сержант Меженин. Сильный, широкий костью, немного полноватый, в набело выстиранной гимнастерке. Хромовые офицерские сапоги и погоны были влажны, как будто только что шел по росе, задевал плечами мокрые кусты. Его лицо с молочным румянцем, густыми ресницами, светлыми и жесткими глазами было бы красивым, если бы не нагловатая полуухмылка, которая что-то отнимала у него слегка попорченными передними зубами. Считали Меженина везучим бабником, неисправимым сердцеедом, повсюду заводившим неизменно удачливые связи, Стоило лишь батарея задержаться на день или два под крышами. Он не скрывал этого, носил в нагрудном кармане коллекцию фотокарточек, исписанных трогательными строчками, и захмелев, порой хвастливо говорил, что, коли уж его судьба смертью обманет, то бабы по нему жалостнее жены на всей Украине и Польше поплачут, что-что, а вспоминать сержантами Женина будут». Но был он и везучим командиром орудия. Пришел во взвод в дни форсирования Днепра, ранен не был ни разу, и награды нетрудно находили его, не затереваясь в долгих госпитальных поисках. миженин загадочно щурясь, небрежно бросил руку к виску, усмехнулся. «Готен морген, товарищ лейтенант! Одно дело к вам есть. Посоветоваться не мешало бы, а?» Никитин посмотрел на сырые сапоги, на потемневшие в ростной влаги погоны командира орудия и удивленно спросил «Вы что, не спали со взводом? Где вы были, сержант?» «У фашисточек не был, хотя они, стервочки, сами лезут», — заговорил с дерзкой твердостью Меженин, нисколько не оправдываясь, а только уточняя дело. Идешь по улице, они из окон пальцами показывают и жесты всякие. И что же? Где вы были ночью? Никитин взял с кресла ремень, приятно гладкий, отполированный, ощутил теплый кожаный запах и, наслаждаясь прежним чувством здоровья, молодости хорошо выспавшегося человека, затянул ремень на талии. затем подвинул к боку тоже теплую кобуру пистолета, подошел к зеркалу и стал причесываться, сделав строгое лицо. Ему не хотелось сейчас выговаривать Меженину за явное его отсутствие во взводе без разрешения, портить настроение бодрого весеннего утра. И это была наигранная строгость, чтобы чем-то напомнить о пока никем не отмененной еще дисциплине, несмотря на отдых и бесприказное положение батареи. миженин был старше его на девять лет, опытнее, гораздо сильнее физически, обладал умением подавлять подчиненных ему солдат вспышками грубой насмешки. И подчас один на один с командиром орудия Никитин испытывал неудобство и раздражение от его выпирающей незастенчивой силы. «И что же?» — повторил Никитин, кончив причесываться, и увидел в зеркале, наведенный ему в затылок, светлый, независимый взгляд сержанта. «Что хотите ответить, миженин «А я вот хочу спросить. Вы, товарищ лейтенант, в грошах немецких и в часиках кумекаете что-нибудь?» «Неясно», — Никитин дунул на расческу. «Вы о чем?» «Айн момент, товарищ лейтенант!» миженин вышел за дверь и тотчас внес с площадки лестницы и опустил на пол брезентовый мешок, не до конца застегнутый металлической молнией. Лиловые остатки раскрошенной сургучной печати висели на суровых нитках в той части, сломанной наполовину молнии, где недавно, видимо, был сорван опечатанный замочек. Меженин присел к мешку и снизу безгрешно, глянув на нахмуренного Никитина, узловатой рукой, на которой виднелась старая синяя наколка Шура, дернул молнию. Из раздвинутого мешка вынул несколько толстых, склеенных желтой полоской пачек купюр, положил их на кресло, после чего достал маленькую изящную коробочку, в каких ювелиры продают серьги и кольца вытянул оттуда на узком ремешочке серебристые часики гляньте товарищ лейтенант штамповка или не штамповка сказал миженин невинно прикрывая ресницами глаза вы по-немецки малость петрите тут на циферблатике какая-то фиговина по ихнему написано по футляру если штамповка не должна быть «Где вы это взяли? Откуда?» миженин невозмутимо помотал часами на ремешочке, подышал на фосфорический циферблат, протер стекло пальцем. «Виноватую голову меч не сечет, товарищ лейтенант!» «Не виноватую, а повинную», — поправил Никитин. «Виноватую как раз сечет». «Ну так где же взяли?» «Законно все». «Безо всякого Якова!» — снисходительно проговорил миженин и выпрямился. «На ночь было дело. Оторвался я в полевой госпиталь к знакомым сестричкам. У одной там день рождения. Законная, кажется, причина. А расположились они в Фейн или Штейндорфе, хрен его знает, не выговоришь. В деревушке, в общем, километров шесть отсюда». Возвращаюсь, значит, на рассвете через лес. Глядь, справа за кустами чернеет что-то похоже. Машина, по виду штабная, разбитая вдрызг. Миной разворотила ее и изуродовала, как бог черепаху. Посмотреть надо бы, думаю, ради такого интересного случая. Подхожу, а в машине барахло всякое, и еще ящичек, и мешок. чистенькие. Очень уж любопытно стало, и вскрыл я их. А в ящике часы в мешке пачки грошей. Для удобства двадцать штук часиков в мешок, а остальные там оставил. Ящик в кустах замаскировал, чтобы не соблазнило кого. Вот так было дело, товарищ лейтенант. Интересуюсь, что за часики? Ценные или дерьмо?» «А документы?» «Там были документы?» Спросил Никитин. «Не взяли?» «На кой они вам? Для музея?» «Война сегодня или завтра кончается, а вы документики спрашиваете. Ценность-то какая? Дешевле чиха!» Внизу, на первом этаже, все громче, все отчетливее разносились звучные голоса солдат, гремели котелки, оживленная, без серьезных забот, но предприимчивая перед завтраком суета, перед общим сбором взвода за столом, общими разговорами перед дозволенным пивом с полна отпущенным старшиной и трофейных берлинских запасов. «Все знаете, я вижу, сержант, что война кончается, ясно. А кто вам сообщил, что именно завтра кончится? Сам Господь Бог?» — Ноздрёй чую, товарищ лейтенант. Для нас тут всё. Шабаш. Стрелять мы кончили. — Хотел бы. Но ваше чутьё, сержант, ещё не аргумент. Он по обыкновению уже говорил с Межениным чрезмерно официально, и это опять была выработанная норма защиты в общении со своим командиром орудия. его нагловато-самонадеянная усмешка сомкнутыми губами, его с холодной пустинкой глаза постоянно выражали, мнилось, полускрытое презрение к Никитину, этому москвичу-лейтенанту, интеллигентному чисторучке, оторванному от мамы и папы, от сладких барбарисок, от задачек в школе. Тогда как сам Меженин за тридцать прожитых лет Хлебнул разного опыта через край. Посмотрим, какую ценность вы обнаружили, сержант. Никитин взял новую тугую пачку купюр, увидел под черной печатью изображение орла. Немецкий государственный банк. Пять тысяч. И швырнул пачку в раскрытый мешок, точно камень, не представляющий никакого интереса. потом осмотрел часики, протянутые Межениным, и за ремешка, опуская их в подставленную ладонь сержанта, сказал с брезгливым безразличием, — Ерунда, Меженин. Рейхсмарки ни к чему, можно в печку. Часы не швейцарские. Пасхальные подарки немецким солдатам. Поняли? Ясноть. — насмешливо смежил женские ресницы Меженин. — А может, товарищ лейтенант, рейхс-маркета к чему, а? — Миллион грошей, а? — Возьмите мешок и идите к взводу, — сказал Никитин, прерывая разговор, и досадливо пощупал белесую щетинку на подбородке. — Думал, у вас дело, а оказалось пустое. — Скажите Ушатикову. Пусть принесет горячей воды. Побреюсь и приду завтракать. Ясноть. миженин надвинул на бровь пилотку, взвалил мешок на скошенное полноватое плечо, вышел, застучал сапогами по лестнице. Внизу скомандовал зверским голосом. — Ушатиков! Горячей воды лейтенанту для туалета! И... Он срезал повелительную интонацию... добавил что-то, не вполне расслышанное сверху Никитиным. На первом этаже фугасным разрывом сотрясающим стены грохнул смех. Охотно заржали крепкими глотками на ответное чье-то словцо. Но в солдатском хохоте, фырканье, не было недружелюбия или злобы по отношению к Никитину. Он знал это. Весь взвод, выспавшийся, хорошо отдохнувший в тепле домашней благодати, был расположен к любой шутке, к любой остроте, подхватывая ее общим гоготом здорового веселья, то и дело вспыхивающего игривым огоньком. — А Меженин недобр ко мне, — подумал Никитин, раскладывая на подоконнике никелированную безопасную бритву, пушистый помазок, складной стаканчик-мыльницу — и коробочку острейших золенгеновских лезвий. Целый набор, предназначенный, по-видимому, в 1943 году быть рождественским подарком для какого-то немецкого офицера вместе с набором датских консервов, изюмом, французским шоколадом и игрушечной картонной елочкой, упакованными в пакетах, которые были взяты в качестве трофеев, на одном из товарных эшелонов под Житомиром. «Что там у вас за смех?» — спросил Никитин, когда самый молоденький из взвода Ушатиков, радостно сияя до ушей, принес и поставил на стул котелок кипятка и тут же неудержимо залился тоненьким смехом. «Да разве их поймешь, товарищ лейтенант?» — заговорил он, прыская в ладонь. «Слово какое скажут и ржут!» И ушатиков по бабье хлопнул длинными руками по бедрам, излучая восторг и удивление. — Хохотуны! Смешинка всем в рот попала! — Остроты знакомы! Идите завтракать! — сказал Никитин, слыша взрывы хохота внизу. И внезапно улыбнулся, зараженный смехом солдат. Солнце стояло над крышами, не по-раннему жарко припекало подоконник, плечо Никитину, а он с замедленным удовольствием, не обремененного заботами человека, брился перед зеркалом, чувствуя в раскрытое окно дуновение смолистого теплого воздуха от сосен. И этот аромат трофейного душистого мыла, вскипавшего нежной пеной под щекотными движениями по мазка на щеках, и неторопливое прикосновение бритвы, после которых и без того чистая кожа, Становилась свежей, гладкой, молодой. Бреясь, он всматривался в свое лицо, В блеск выспавшихся глаз, И праздно и весело думал, Не отпустить ли ему тонкие усики, Какие щегольски начали носить Еще на Одере пехотные разведчики. Он оставил ради эксперимента до конца бритья Светлую, очень реденькую полоску Над верхней губой. но усики не придавали его внешности ни солидности, ни безмятежного щегольства. Минуту он изучающе ощупывал их, затем сказал вслух «К черту!» и решительно отказался оставлять лишнее украшение, что, несомненно, вызвало бы кривую ухмылочку миженина его подъедающий возглас «А лейтенант-то наш усики отпустил! К чему бы это?» Закончив бритье, он смочил полотенце горячей водой и, разглядывая себя обновленного в зеркале, протер лицо, шею, грудь, испытывая бодрое настроение прекрасного весеннего утра и от этого парного компресса, от какой-то звонкости в каждом мускуле и от того, что никуда не нужно торопиться, ничего не надо решать, даже серьезно думать, чего нельзя было и предположить сутки назад в пылающем пожарами Берлине. — Лейтенант! А, лейтенант? Завтракать? Сквозь пчелиное гудение послышался крик снизу. — Пиво стынет! И Никитин, причесанный, застегнутый, провел влажным полотенцем по орденам, освежая эмаль, куда въелось пятнышками пороховая гарь, Ощущая упругость тела и физическую чистоту, еще раз осмотрел свое лицо в зеркале и сказал опять вслух «Все отлично и все прекрасно». Когда же он спускался по винтовой лестнице в столовую, голдевшую голосами, и заскользил локтем по гладким деревянным перилам, Его вдруг душным ветерком остановила мысль о том, что всё это новое, легкое, бездумное, без близости войны должно вот-вот оборваться, кончиться, исчезнуть, что он, его взвод, в немецком городке живут в неправдоподобном и обманывающем тумане счастья, которое не может долго продолжаться. И вспомнил себя грязного, потного, черного, с ввалившимися худыми щеками, каким предстало его лицо в том же зеркале позавчера ночью, после того, как расположив солдат в свободном немецком доме, этом нежданно посланном войной рая, он впервые перешагнул порог занятой им мансарды».